Глава 22. Меня окружают одни старики. Рихард. Янтарная жидкость, что бурлила во мне, мешала думать. Она будоражила мой мозг и будила страшные воспоминания, которые я отгонял от себя, как надоедливую машкару. Правая рука не двигалась и отдавала стреляющей болью в мозг. Хрипя от злости и ярости, я выбрался из покоев и побежал по лестнице вниз. Одна мысль меня согревала, что я догоню мою Дайну. Найду и прижму к себе непутевую жену. Верну ее в замок и больше никуда не отпущу. Если будет нужно, посажу на цепь и буду держать рядом с собой, чтобы знала свое место и больше не смела даже подумать о побеге. Да что с ней вообще произошло? После того, как потеряла память, я не узнаю Дайну. Словно там, на стене, ее подменил тот старый лекарь, по которому могила плачет. Мою истину куда-то спрятали» а вместо нее мне показали совершенно другую женщину. Дерзкую, неуправляемую, упрямую, не мою. Помотал головой, не соглашаясь со своими бредовыми мыслями, и через мгновение, открыв дверь, вылетел наружу. Одинокий фонарь освещал заснеженную площадку перед домом, и на пару метров вперед не видно было низги. «Кучер — Кучер! — заорал я в пустоту. — Карету лорду Эрлингу! Осмотрелся, стряхнув с волос липкий снег но, никого не увидев, сжал кулак и, прижав больную руку к телу, побрел к дому. «Юэн Грин!» – закричал я уже в холле, зовя управляющего этого замка. «Где бродит этот бездельник?» «Я здесь, мой лорд!» Из темноты появился седовласый мужчина взбитой ливреей, поправляя волосы и неся в руках подсвечник с горящей свечой. «Ты знаешь, куда поехала моя жена, леди Дайна?» – тихо спросил я, стараясь не выдать своего волнения. «Леди Дайна выехала из замка?» — удивился управляющий. «Да, бестолочь!» Быстро очутившись рядом с ним, я схватил его одной рукой за шею и посмотрел ему в глаза. «Если с ней что-то случится, с тебя спрошу. Всю душу вытрясу, так и знай. Шкуру спущу, идиот! Тебе за что деньги платят?» Управляющий стоял ни жив, ни мертв, только слабо пищал и, кажется, пытался что-то сказать, но страх не позволял. «Простите меня, лорд Эрлинг, моя вина», — произнес виноватым голосом Юэн Грин. «Могу допросить всю прислугу, кто видел леди Дайну. Можно начать с ее горничной. Займись этим, но вначале найди мне экипаж и кучера». Я отпустил старика, который, кажется, постарел еще лет на десять. «И лекаря». «О, мой лорд», — затрясся управляющий, — и сделал шаг от меня, а потом еще один. «Кучера нет». Он как раз и повез Леди Дайну в экипаже. «Хлябская бездна!» — крикнул так громко, что сам охрип. «Лекаря мне хотя бы найди, идиот!» Быстрым шагом вошел в гостиную, в которой был час назад со своей женой. Осмотрелся и заметил, что шелковый халат моей жены лежит на кресле, рядом с камином. Здесь же стоит и пустой бокал. Взял в руку, принюхался. Эрлинг Брю. Налил себе порцию, сделал глоток и коснулся ночной одежды моей жены. Вдохнул приятный аромат турецкой розы. Дайна всегда любила этот запах, и, находя духи или мыло с розой, обязательно покупала. Со временем этот аромат стал частью моей жены, и я свыкся с ним. Не замечал. Но последние дни что-то изменилось. Турецкая роза снова будоражила меня и заставляла кровь быстрее бежать по венам. «Мой лорд!» Тихо произнес управляющий и медленно вошел в гостиную. «Говори», — отрезал я и сделал глоток янтарного напитка. Он туманил голову и успокаивал боль в руке. Большего мне было не нужно. Последний кучер, как я и говорил, повез леди Дайну в экипаже. «Так, и...» — злился я, готов прибить своего управляющего. «У нас никого не осталось, кто мог бы вас отвезти». «Бестолочь, самому все надо делать!» Я поставил с грохотом стакан на стол и снова взял халат в руку. Атласная ткань успокаивала. «Раз нет кучера и экипажа, я надеюсь, у нас остались лошади, или они тоже все куда-то испарились? Сейчас найду конюха и все узнаю. У тебя есть три минуты, и если у крыльца не будет запряженного коня, сам меня повезешь». «Уяснил?» Рявкнул я и увидел, как в гостиную быстрым шагом направляется еще один старец. Кажется, меня окружали одни старики. «Надо подумать о смене персонала». Сморщился от подобной мысли и отогнал ее от себя. «Лекарь Белвин, к вашим услугам, мой лорд». «Ну, наконец-то!» Я подошел к нему и показал на руку. «Сделай что-нибудь с этим. У тебя есть три минуты». «Постараюсь». «Не старайся, делай». Поставив на стол тряпичную сумку с кожаными ремнями, мужчина открыл ее и достал оттуда какие-то пузырьки. Затем дотронулся костлявыми пальцами до моей руки прошелся, начиная от запястья и заканчивая плечом. «Я вас знаю», — уверенно произнес я, и, наклонив голову, взглянул в усталые глаза. «Ну, конечно, мой лорд, я лекарь этого замка», — усмехнулся старец и полез зачем-то в свою сумку. Видимо, тех пузырьков, что он достал, было недостаточно. «Нет, я не об этом. Кажется, вы присутствовали на родах моей жены». «Что?» — испугался лекарь и выронил из рук пузырек с зеленой жидкостью. «Какой я неуклюжий!» Наклонился вниз, чтобы подобрать лекарства. «Оставьте, здесь достаточно служанок, чтобы прибраться. Отвечайте, это были вы?» «Мой лорд, там было много лекарей. Не я один. Были врачеватели из других городов. Да, я сам их пригласил. Но ваше лицо очень хорошо помню». «Кажется, именно вы давали моей жене снадобья, чтобы она не чувствовала боли, когда ей разрезали живот». «Возможно», — несмотря на меня произнес лекарь и достал бинты, шину и нож. «Что это вы собираетесь делать?» — спросил я настороженно, смотря на клинок. «Вам нужно вправить вывих. Сядьте вот в это кресло и не дергайтесь. Будет немного больно. Но вы же сильный и поэтому справитесь». Улыбнулся лекарь какой-то ехидной улыбкой, и мне это не понравилось. «Ну, как сказать?» Почему-то сейчас мне было не по себе. Ненавидя лекарей и их способы лечения, старался обходиться регенерацией дракона. Только вот эта ящерица сейчас делала все, чтобы я страдал. «Не двигайтесь», — сказал лекарь, встал рядом с креслом и поднял мою руку. Затем отошел и, встав под определенным углом, произнес. «Не смотрите сюда, мой лорд. Отвернитесь, так будет лучше». «Ну, хорош». Я не успел договорить как старый идиот, так дернул мою руку, что искры полетели из глаз, и я разразился проклятиями в адрес своего зверя, лекаря и всех тех, кто был причастен к исчезновению моей жены.